Глава седьмая. «Очень неожиданное появление, Ваше Императорское Величество». Рауль отвешивает поклон, который нелепо смотрится при расстегнутой рубашке и безумных от желания глазах. «Расслабься, Рауль. мое почтение, Ивис. Рад познакомиться лично». «Мы недоуменно смотрим на Императора. Хотелось бы услышать объяснение его появлению в самый неподходящий момент». Для меня, конечно, это только отсрочка приговора. Перемещался к вам в замок. Хочу лично присутствовать на церемонии передачи власти от отца к тебе. Ее нужно срочно провести. У вас в гостях был очень давно и перепутал комнаты при переходе. Уж простите, если помешал. Голос императора полон жалости. Он с пониманием смотрит на Рауля. «Ваше Величество, к чему такая спешка?» «Это ты, как я посмотрю, не спешишь жить. Уже время за полночь, а ты, Сейвис все хороводы водишь». Я смутилась, потупила глаза. «Ты не смущайся, а лучше выполняй свои супружеские обязанности. Земли северного пограничья самые проблемные в Империи. Постоянные стычки с вампирами из Сумеречного Королевства. с контрабандистами поставляющими им живой товар. Периодически орки вспоминают о нашей Империи. Да еще много проблем. А что там с Сумеречным Королевством? Пока все тихо. Правда, участились случаи контрабанды живого товара. Но мы отлавливаем нарушителей и вешаем без суда и следствия. Сурово, но справедливо. Соглашается Император. Только ты мне зубы не заговаривай не отвлекайся от основной задачи какая моя основная задача недоумевает рауль я уже начал сомневаться как такой тугодум справится с управлением северным пограничьем». насмехается император ваше величество укоряет его рауль вы же не просто так появились здесь значит нас ждут серьезные проблемы «Нас серьезные проблемы будут ждать, если вы сейчас стихии начнете друг другу читать. Эйвис, я не шучу, закрепление вашего брака – основная задача на эту ночь». Я в ступоре. А император абсолютно спокоен. Такое ощущение, что он все же специально подгадал моменты для появления. «Ваше Величество, я бы с удовольствием проводил вас к отцу или дяде, но мы здесь заперты». Какая оригинальная брачная ночь. Заперли, чтобы вы не разбежались? Я сам уйду, но чтобы к утру доказательства скрепления брака мне предоставили. Я поднимаю глаза к потолку, а Рауль задумчиво смотрит на огонь в камине. И даже не думайте схитрить. Забыли, кто у вас император? Уже без тени добродушия рычит он. Забудешь такое. Бурчит Рауль. Мы чуть за иками не сделались, когда услышали ваш голос. Хм, главное, чтобы мужской силы не потерял. Смеется император. Голос вам сейчас ни к чему. Он делает шаг и исчезает. Серые волхвы чувствуют ложь. Почти прошептала я. Серые волхвы много чего могут, дорогая. Поэтому помни об этом всегда. А сейчас давай стараться, чтобы ночь прошла не зря. Проснулись мы поздно. Рука моего мужа покоилась у меня на груди. По телу проходит предательская дрожь от воспоминаний минувшей ночи. Я не ждала, что Рауль подарит мне столько нежности. Проснулась? У нас еще есть время до прибытия Императора. Страстно шепчет он мне на ушко. Мне нужно привести себя в порядок. Ты же не хочешь, чтобы я встретила твоих друзей в таком виде? В таком виде встречай только меня. Рауль настроен на игривый лад. У нас сегодня сложный день. Ты должен пройти церемонию принятия власти. Напоминаю ему. У меня нехорошее предчувствие. Когда была церемония передачи власти от деда-отцу, император не приезжал. Почему он появился сейчас? Рассуждает вслух Рауль. Мало ли почему. Причин может быть много. Я пытаюсь унять волнение мужа. Например, он к тебе хорошо относится. Так себе причина. Не соглашается Рауль. Скорее всего, что-то затевается на границе. Последнее время мы перекрыли все лазейки для продажи живого товара Сумеречное Королевство. Может, вампиры обиделись? Предполагаю я. Если это так, то нужно опасаться нападения. Прямых стычек с вампирами у нас на границе я не припомню. Они не нарушают мирный договор последние пятнадцать лет. Я ничем не могу помочь Раулю. Южные земли Империи граничат с морем и с султанатом двуликих. Это самые беспроблемные границы Империи. Нашу утреннюю беседу прерывает тактичный стук. «Войдите». «Войдите» говорим хором к нам в спальню вваливается толпа народа во главе с императором похвальное единение одобрят император и мне предоставляется возможность рассмотреть его высокий на вид лет тридцати темную копну волос держит в повиновении узкий обруч короны отец рассказывал что император не любит мощную корону надевая ее только на торжественные приемы Встречаюсь с насмешливым взглядом голубых глаз. Такой контраст просто крышу сносит. Недаром шепчутся, что у него после гибели императрицы побывало немало девушек. Теперь-то я понимаю, зачем. И странная дружба моего мужа с первыми красавицами столицы тоже понятна. Насмотрелась? спрашивает напрямую. «Ну что, хорош твой император?» «Хорош». Нагло отвечаю я. Только я не успела рассмотреть вас. «Вообще-то император не ее. отрезает Рауль. «Не надо ревновать». Веселится император. «Эйвис, вы сегодня прелестно выглядите. А тебе, друг мой, не мешало бы привести себя в порядок». У меня создалось ощущение, что император дразнит Рауля. «Гио, тебя не выйдет меня задеть», — улыбается мой муж. Ты и сам скоро должен жениться, помнишь? Дни траура проходят, и тебя ждут веселые деньки. Император нахмурился. «Правду, значит, говорил мой брат, что Рауль и Император друзья. Только друг может называть по имени Императора». «Так, господин наследник, быстро приведите себя в порядок. завтрака на церемонию. Я что, здесь до вечера должен болтаться?» «При хорошей организации отдыха можно и до утра», – включается Артур. «Я смотрю, вы здесь осели прочно с хорошей организацией отдыха. Господин Верховный Мак так вообще с двумя девушками». «Неправда, одна из них моя». Одновременно рычат Мак Лайонел и Джейкоб. Император с трудом сдерживает ухмылку. «Артур, отправляешься вслед за мной. Через два дня, чтобы был у меня». Джейкап, разберись уже с девушками. Вчера кажется, я вас застал с девицей, которую словно в снегу вывалили.